Теперь прокуратура вместе с прочими силовиками готовит для австрийцев документы по уголовному делу Алиева и обещает им содействие. На что только не пошли верные служители делу крёстного тестя: и австрийских коллег в Казахстан приглашали, и наняли опытных австрийских адвокатов Зоера и Морингера за 2 млн евро грязных и теневых президентских денег из зарубежных фондов. и заключили меморандум о взаимопонимании между министром юстиции Австрии и генпрокурором Казахстана вот только смысл во взаимопонимании в Казахстане и Австрии вкладывают разный поэтому получился с экстрадицией нескольких казахских граждан у генпрокуратуры Казахстана полный облом хотя тушу беков ежедневно пинаемый крёстным тестом Теперь надеется добиться, чтобы Алиева и его друзей осудили и посадили на австрийской земле. Поэтому пожелаем ему хорошего здоровья и долгих лет жизни. Карим Масимов. Мало кто знает, что Карим так и не получил высшего образования ни в бывшем Союзе, ни как он пишет в своей биографии, диплом китайского Уханьского университета. Получил он диплом об окончании курсов китайского языка. И если бы Масимов не состоял агентом КГБ, КНБ под псевдонимом Нурбану, личное дело номер 4778 при поступлении на государственную службу у него наверняка были бы большие проблемы. И возможно, он бы не поднялся до премьерского кресла. КНБ встал на защиту своего агента Нурбану и передал в администрацию президента, что Масимов прошёл спецпроверку. Но в КНБ в личном деле предусмотрительно отразили этот фальшивый факт отсутствия диплома о сертифицированном высшем образовании. Неутомимый Масимов, чтобы замести следы, быстро прикупил дипломы кандидата и доктора наук. Хихи, не казах у руля правительства Карим Масимов в реальности исполняет роль главного, но не единственного казначея крёстного тестя. Назарбаев не опасается Масимова именно потому, что он не принадлежит к титульной нации, хотя по сфальсифицированным документам он и казах. Но в личном деле КГБ-КНБ подшит подлинник свидетельства о рождении отца Масимова, где указано, что он по национальности уйгур. Ничего не имею против уйгуров, но тогда зачем скрывать этот факт и врать в парламенте Назарбаеву, что он выбрал нового премьера казаха. Успевая давать программные интервью и проводить необходимые совещания, наиболее ревностно Масимов служит совсем другой цели безопасному пополнению наличных и безналичных багац своего патрона. Именно Масимов отвечает за создание холдингов в Гонконге, Сингапуре и Эмиратах, переписывание на них акций частных предприятий и банков, вроде частного КАС Коммерцбанка, и отмывание денег, которые оседают на специальных счетах. Счета эти, конечно, принадлежат никаким не холдингам, а лично Нурсултану Назарбаеву. Семья премьер-министра Масимова уже полностью переехала в Сингапур. Скромная квартира в 370 квадратных метров в тихом районе. А сам он на родине переносит наличность, кэш, в подземный бункер под частной президентской виллой, в двух шагах от Окорды. Потом нужные суммы он лично отвозит за рубеж и перечисляет их на тайные офшорные счета. Эту работу крёстный тесть доверяет только Масимову, такому тихому и незаметному представителю высшей власти страны, ещё одному не казаху, а потому совершенно не опасному для Назарбаева в политическом плане. Большую помощь Масимову в его организационной работе оказал некто Мирчев, о котором будет рассказано позже, который к концу 2005 года уже находился в полном доверии у крёстного тестя. Он оказал содействие в консолидации части президентских активов за рубежом, для чего была создана сеть оффшорных компаний и трастов. Для работы с ними Масимов предложил кандидатуру своей личной помощницы Айгуль Нуриевой. гражданка Казахстана родилась 13 августа 1984 года. Атнына Нуриева является номинальным членом совета директоров Казахтелеком и по личной доверенности президента Назарбаева номинальным владельцем нидерландской фирмы Bodam B.V., которая в свою очередь является владельцем 17% акций Казахтелеком. Другая помощница Масимова, Любовь Голубева, гражданка Казахстана, родилась 12 ноября 1972 года, номинально контролирует компании Amphibian Ventures UK Limited, Rockpoint Investments Limited. Capital Constructions and Development Limited Limited. и SLP Engineering Масимов по поручению президента Назарбаева зарегистрировал несколько фирм в Сянгане, в ಕೇಪಟಲ್ ಕಸ್ಟ್ರಕ್ಷ ಡ್ಮಿ ಲ ಪ್ರಸಡ ನಾನಮಫಿ ಬಿಲ್ ಸೋ Limited, Rank Century, Brigger Technologies. этими компаниями руководят по доверенности аудиторская Гонконгская компания CBMC, Gibraltar Brook Range Limited, владельцем которой по документам является другая компания Midland Investment Limited, в свою очередь принадлежащая офшорному трасту Sovereign Trust Limited в Гибралтаре, Gibra Corporate Management Limited. которые Любовь Голубева и Айгуль Нуриева поручили открыть счета для Moby Holdings Limited Гонконг. Индонезийский банк International Indonesia Малайзия New Mount Limited Talkfirst Communications SG владеет рядом акций телекоммуникационных предприятий Казахстана. Сингапур Амарант Инвестмент Холдингс ПТИ Лимитед. Главным акционером является Карим Масимов. Директор Трейси Чен Лай Фонг из Сингапура. Глобал Азия НЕТ ПТИ Лимитед. Олд Гейт Инвестмент Лимитед. Фёрст Галф Бэнк Заид Масимов. Midas Investment Holdings PT Limited. Представитель Midas Capital в Казахстане Алия Булекбаева. Великобритания Oasis Investment Holdings Limited. Наряду с вышеперечисленными холдингами Масимов в срочном порядке также учредил по поручению президента Назарбаева международный холдинг All Nair Capital Holding. где директором является все та же Айгуль Нуриева. Она же стала главным назначенным инвестором по приобретению 25% уставного капитала казахского КАЗ Коммерцбанка. Холдинг учредил компании Caspian Capital Investment BV, Caspian Capital Investment Limited Cyprus, Caspian Capital Investment Swiss, зарегистрированные в различных безналоговых юрисдикциях, чтобы скрыть отмывание теневых капиталов президента Назарбаева. Глава 37. Султанат обман. Июнь 2006 года. Астана. Президент собирает неофициальное совещание. Срочно приезжаем я и Дорега. На первом этаже дворца президента Аккорда уже ждут руководитель администрации Джаксы Беков и его заместитель по пропаганде и идеологии Ашимбаев. Президент заметно нервничает. Время вообще было очень нервное. Начинался суд по убийству Сарсенбаева. Вернее сказать, разыгрывался судебный спектакль. За казахскую аудиторию президент особенно не волновался. Был уверен, что она все проглотит. а если и не проглотит, ничего страшного. Но международная реакция его всё-таки беспокоила, как потом выяснилось, впрочем, беспокоиться было ни о чём. Международная общественность проглотила приготовленное казахской фемидой блюдо и, демонстрируя хорошие аристократические манеры, ничем не дала понять, что оно несъедобно.